Глава сороковая. Лейра. Молодая мать представилась именем Майлин. Её супруга звали Лем, а детей, Макайре, она называла её Маки, и Лилиан. Я села рядом с Майлин, пока она успокаивала малышку, а мужчины собирали ветки для костра. Лем со своей дочерью с одной стороны, а Ларика с её с другой. А нам предоставили самим наводить мосты. Произнесла Майлин проследив за моим взглядом. Она снисходительно покачала головой. Мужчины повсюду одинаковы. Я невольно улыбнулась. Меня это не удивляет. Что вы делаете в этих лесах? Мне подумалось, что их лошади нагружены легко, и удивляло, что они путешествуют с такими маленькими детьми по этой весьма небезопасной местности. Просто мы всегда в пути, ответила Майлин, осторожно погладив младенца по голове. Лилиан родилась семь недель назад. После этого мы ненадолго задержались в Кеппахе, чтобы я могла передохнуть, но больше не хотели оставаться там. Мы присоединились к каравану. Он проходит по дороге примерно в часе пути к северу отсюда. Иногда мы задерживались на пару дней, поджидая следующего каравана. Когда у Лиама возникало ощущение, она замолчала и задумалась. Возможно, о том, не выдаёт ли она слишком много, что он там чужой. Предположила я, потому что это ощущение было знакомо и мне. Майелина улыбнулась мне. Лелиан и Маки снова подошли к нам. Вы всегда так живёте? напрямую спросила я. В пути. Мама когда-то рассказывала мне о людях, которые ездят с места на место в запряжённых лошадьми повозках, нигде не задерживаясь надолго. Она описывала такой образ жизни, словно кару, пытку длиной в жизнь. Но эта семья казалась счастливой и свободной. Само то, как они обменивались взглядами, или то, как в глазах Майлин мелькало веселье, когда Лиам изгибал в улыбке уголок рта, трогало что-то во мне. Великие ветра это ощущение переполняло мое сердце. Мне редко доводилось видеть пары, которые уже обзавелись детьми, и при этом сохранили столько страсти. Наша родина просто очень, очень большая. Майлин подняла младенца на плечо и потерла ему спинку. А мы остаёмся там, где нам нравится, пока вопрос о том, не будет ли нам лучше где-нибудь ещё, не зазвучит в нашем сердце слишком громко. Кеппах в любом случае очень красив. Вставил Лиам, опуская на землю ветки ворост, и хворост и разворачиваясь, чтобы принести ещё. Вопрос в том, останется ли он таким же и при молодой княгине. Князь умер, Тихо спросила я, чтобы Аларик ничего не услышал, хотя он и так был слишком далеко. Майлин дёрнула свободным плечом. Полагаю, это лишь вопрос нескольких дней. Его дочь уже приняла власть. Я не такая пессимистичная, как Лиэм, который видит в ней только плохое. Принцесса Калея любят кепах, и у неё немало сильных сторон. Ей просто не хватает смирения. Я удержалась от ответа. Этой принцессе определённо не хватало и многих других вещей, в первую очередь человечности. Но я бы не стала разговаривать с незнакомой женщиной о пороках семьи Ларика. Мы всё равно не хотим находиться с детьми в этой стране в тот момент, когда принцессе придётся усвоить этот урок, продолжала Майлин, прижимая к себе младенца. Я понимающе кивнула. Куда вы идёте, Бляскай? На её милом лице промелькнула тень ностальгии. Её магия вспыхнула ярче. Лучше не туда. Мы хотим на какое-то время отправиться в Солиен. Макиа крикнула она затем: "Пожалуйста, принеси мне сумку с пелёнками для Лили". Она положила ребёнка на колени и принялась раздевать его. Я не стала спрашивать, что они имеют против Ляскай. Похоже, тут было что-то личное. Вместо этого я повинуясь внезапному импульсу, спросила: Вы всегда такие смелые, такие бесстрашные. Не испугались Аларика, мысленно добавила я. Вы же поняли, с кем я путешествую, так ведь? Всё, что мы знаем истории, это сказал Лем. Он появился у меня за спиной, совсем близко, так что я вздрогнула. Похоже, он вовсе не был таким беспечным, каким казался, и потому постоянно держался рядом с семьёй. Истории могут рассказать нам всё и ничего. «Кто-то однажды сказал мне, прошептала Майлин с нотками радости в голосе, что в Ляскай всё не то, чем кажется, и Не забудь упомянуть, вставил Лем, что это был кто-то очень умный, тот, кто это сказал. Извини, пожалуйста. Она широко улыбнулась ему. Самый безумный болтун на свете однажды сказал мне, что в Ляскай всё не то, чем кажется, и это правда. Но здесь в Кепахе всё ещё хуже. Кроме того, Лиам верит, что вы говорите правду. Он это точно знает. Это его суперсила. Я никогда раньше не слышала такого слова, но примерно могла представить, что Майлин имеет в виду. И к тому же, Майлин улыбнулась. Я заметила, как твой спутник на тебя смотрел, когда мой Майшина оказался у твоего горла. Твой меч? Я не хотела ничего дурного. Разумеется. Мой клинок в этот момент был направлен на её ребёнка. Я сглотнула. Я стояла у тебя за спиной, и ты не могла видеть, насколько серьёзно я была настроена. А он всё видел. И я прочитала в его глазах какие чувства вызывала в нём одна только мысль, что он может тебя потерять. Она слегка качнула головой, и пара медных локонов, выбившихся из её косы, упала на плечи. И тогда я поняла, что он не злодей как бы он ни выглядел. Вскоре скоре рыбы из наших запасов и пару кусков мяса из припасов молодой семьи шкворчали на огне. Макайра, держа в маленьких ручках чертовски огромный нож, искусно нарезала кубиками кусок хлеба, а затем насаживая кусочки на палку, подносила их к огню, чтобы подсушить. Впрочем, они у неё постоянно обугливались. Если ты будешь держать хлеб над углями, а не над пламенем, У тебя будет больше шансов, что останется что-то поесть, объяснила Ларик, который сидел на земле примерно в метре от ребёнка. Та посмотрела на него своими огромными зелёными глазами. Очередной кусочек хлеба тем временем догорал у неё на палке. Покажи мне свои чудовищные зубы. Зубы Ларика выглядели не так уж и страшно, но всё-таки он наклонился вперёд и жутко оскалился на ребёнка. Даже я отшатнулась и приготовилась ответить ему подзатыльник. Нельзя же пугать ребёнка. Но малышка восторженно взвизгнула. Круто! А можешь громко-громко зарычать? Она удивительно болтлива для своих размеров, Произнеса Лара, глядя на Майлин и Лема, одновременно согласно кивая девочке. Это нормально в таком возрасте? Лем откусил хлеб. Совершенно ненормально. Она упорно тренировалась. Он забрал у Майлин младшую девочку, которая снова глубоко и крепко уснула, так что её ручки с раскрытыми ладошками расслабленно болтались. Меня восхитило, какими крошечными и одновременно идеальными выглядели ногодки. Лэм ловко пристроил девочку между платком и своей грудью, так что она исчезла под рубашкой, словно круглый свёрток. Макерев вскочила, проскакала вокруг огня, бросилась на землю около отца и перекатилась так, чтобы опереться спиной на его ноги. Майлин подняла брови. Ты знаешь, что случится, если она сейчас уснёт. Будет куролесить полночи, ответил Лим и провёл рукой по кудрявым волосам старшей дочери. Но ну и я вместе с ней. Не переживай. Мы дадим тебе поспать. Майлин вздохнула и вымученно улыбнулась мне. Сон превращается в священную ценность, когда десять раз за ночь приходится успокаивать ребёнка. С этими словами она наклонилась в бок и положила голову на колени Лиама. Некоторое время мы молча сидели рядом, пока равномерное дыхание не выдало, что Макайра уснула. Майлин, наверное, тоже, по крайней мере, она лежала неподвижно. Поговорим о королеве, это сказал Йера. Его голос был тих и спокоен, и паладин тщательно скрывал, что от вида этой семьи у него, наверное, разрывалось сердце. Но мне это было видно как на ладони. Он всегда был спокойным человеком, но сегодня он буквально растворился в своём молчании. И этого мне было достаточно. Немного счастья и мира в кругу тех, кого он любил и кто его защищал, как и он защищал их. Лем медленно выдохнул. Королева, повторил он, кивнув. Чего именно вы хотите от нее?» Немного подумав, я решила говорить открыто. Моилин и Лем, владея магией клана, находились в таком же опасном положении, как и я. Поэтому они не выдадут мою тайну. Не скорее всего, они явно знали Аляскай и магии нашего континента больше меня. Так что я попыталась кратко изложить то, что узнала от моей прародительницы и старых книг и видений, но не стала говорить ни про худший сценарий, ни про то, что волшебница пыталась заставить меня убить Аларика. Хотя Макайры спала глубоко и крепко, кто знает, какие образы возникнут в её снах. Мы считаем, заключила я, что тайна заключена в просьбе о прощении. Я хочу просить Ляской о том, чтобы она простила мою прародительницу и развеяла проклятие. Лем немного подумал, уставившись взглядом в огонь. Одна его рука лежала на груди Макаеры, другая в волосах Майлин. Истинная королева добра к людям. Наконец, произнес он очень тихо. Она любит их. Я думаю, она сама удивляется тому, насколько сильно она способна их любить. Но нам не приходится надеяться на милосердие. Она неотступно преследует магов, которые не готовы безоговорочно подчиниться ей. Майлин держала глаза закрытыми, но не спала. За последние годы она не раз проявляла величайшую милость, возразила она. Улыбка Лиама стала холодной. Я бы всё-таки не рискнул попадаться ей на пути. Разумеется, нет, согласилась Майлин. Я не знала, в чём дело, но казалось, что между ними обоими и королевой произошло что-то личное. Возможно, именно поэтому они и не хотели возвращаться в Лиаскай. Не поймите меня неправильно, произнёс Лиам. Она правит справедливо. Аларик вопросительно наклонил голову, и Лиам вымученно улыбнулся. Могу я её понять? Я бы на её месте тоже не хотел, чтобы кто-то вроде меня шатался на воле. Его слова прозвучали как шутка, но очень горькая шутка. Меня пробрала дрожь. Если он был плетельщиком снов, то мог создавать иллюзии. И я не рискнула бы утверждать, что всё происходившее в сознании человека менее опасно, чем происходящее в реальности. Почти всё по-настоящему ужасное зарождалось в сознании людей неостановимо прокладывая оттуда путь наружу Малин выпрямилась и поправила выбившуюся из косы прядь волос Лучше обойдите её дворец подальше Я вообще не думаю, что вы заберётесь так далеко Лес каен населён нагуще, чем кепах, и люди внимательны а Ларика заметит очень быстро А истинная королева бескомпромиссно защищает свой народ Она не пойдёт на риск ради почти забытой легенды Я подавленно кивнула. То, что для нас было вопросом жизни и смерти, нашей судьбой, тонкой нитью, на которой держались все наши надежды на счастье, здесь стало просто древней историей. Как же сильно меня огорчало, что магия, с которой я родилась, хотя об этом и не просила, снова становилась причиной, по которой меня могли ненавидеть и преследовать. Это хоть когда-нибудь прекратится? А Ларик, должно быть почувствовал моё отчаяние, потому что притянул меня к себе и крепко обнял. И мне стало немного легче убеждать себя, что мы не должны сдаваться. Держитесь подальше от дворца, будто в задумчивости пробормотала Майлин. Но вам всё равно нужно попасть к королеве. Есть место, с которым крепко связана не только легенда, но и судьба самой королевы. Той про бездонную пропасть. Это прозвучало не как вопрос, Она появилась, когда Лиаскай вырвала часть себя, чтобы отдать волшебнице, часть из которой была создана Альсиа Надера. Она почувствует, что вы там, при этом вы не привлечёте лишнего внимания. Лемс сглотнул. Даже на расстоянии я увидела, как волоски у него на руках встали дыбом, будто он вспомнил о чём-то жутком. В одна пропасти всё пропитано магией, и доверять королеве, если носишь в себя магию, всегда риск я бы рискнула и больше. Эти двое обладают не магией кланов, а дикой магией, сказала Майлин, обращаясь к Лему. Поэтому королева не станет предъявлять к ним претензий. Царство демонов не подчиняется ли Аскай? Думаю, вы можете положиться на дипломатию. Я бы на это не поставил, пробормотал Лем. Гера пошевелился, перенося вес на локте. Откуда вы знаете так много об этой королеве? Но в ответ на этот вопрос оба лишь улыбнулись. Мы ещё некоторое время посидели рядом у огня, разговаривая друг с другом. Наконец, Малине и Леому нужно было ехать дальше, чтобы не отстать от каравана. Пожелав друг другу счастья и всего хорошего, мы разошлись в разных направлениях. Мы тоже двинулись в путь. Я держалась поближе к Йера, который по-прежнему был слишком молчалив и желала, чтобы Аларик его по меньшей мере рассердил, чтобы паладин переключился на другие мысли. Но тот старался как-то вполсилы, так что Ера просто игнорировала его. Мне жаль, наконец тихо сказала я, обращаясь к паладину. И Аларик промолчал, потому что даже он, повелитель оскорблений, понял, что этого достаточно. Всё в порядке. Словно ожидая этого, ответил Ера. И я тут же выкрикнула: "Ничего не в порядке". Он застонал, опустил голову и так рассеянно смахнул кулаком волосы со лба, что мне показалось, будто он себя ударил. Но всё должно быть в порядке. Альва нашла именно такую жизнь, которую мы увидели здесь. То, что Цедя сквозь зубы каждое слово говорил он. Я представляю себе каждый чёртов день, когда путешествую с тобой и Алариком. И я этого хочу. Все эти годы я желал для нее этого, чтобы она нашла кого-то, кто будет рядом с ней, кто поддержит и защитит ее, когда ей это будет нужно. Того, кто поможет моей дочери стать сильной и храброй женщиной, которая сможет добиться всего, на что способна. И все мои желания исполнились, Лэйра. Я видел это. Видел, как она счастлива и как свободна, совсем как эти люди. Проклятье, я должен испытывать облегчение, но Но не испытываешь. Нет, у меня для этого не хватает сил. Но как же их может хватить? Я коснулась ладонью ящика Ера, стёрла большим пальцем влагу, собравшуюся у глаз. Ведь во всех мечтах ты был частью своей семьи.